Глава двадцать девятая. Жертвоприношение. Лифт остановился на восьмом этаже. Вэй Цюн вышел из кабины, огляделся по сторонам и двинулся направо к тёмно-зелёной железной двери, на раме которой всё ещё держалась разорванная заградительная лента. Заглянув в замочную скважину, достал из кармана новенький ключ. Ещё раз проверив обстановку вокруг себя, отрегулировал угол его наклона. Наконец, защёлка замка отодвинулась. Взломостойкая дверь открылась, и Вэйдзюн быстро проскользнул внутрь. Закрыв дверь, он начал осматривать квартиру. Окна закрывали плотные тканевые шторы, освещение было приглушённое. В воздухе всё ещё витал слабый кисловатый запах. Отделка оказалась относительно старой, а громоздкую, но прочную мебель, казалось, не меняли с 1990-х годов. В просторной гостиной были расположены только диван, журнальный столик и тумба с телевизором. Спальня была намного уже. Двуспальная кровать, комод и платяной шкаф заняли в ней почти всё место. Исследовав комнату, Вэй Цзун на кухню. Некоторое время разглядывал замасленную посуду и пыльную плиту и, наконец, обнаружил подставку для ножей. Достал нож для разделки костей, наклонился, чтобы рассмотреть его поближе, а затем вставил на место. Вернувшись в гостиную, он сел на диван из свиной кожи. Тот сильно износился, его поверхность покрылась множеством трещин, больших и маленьких. Некоторые трещины были небрежно заклеены скотчем, а из остальных торчала набивка. Вэй Цюн немного посидел, чувствуя, как у него чешется в носу от пыли, витающей в воздухе. Затем открыл свой рюкзак, достал нераспечатанную коробку сигарет Кент и вынул одну. Прикурил от зажигалки, осторожно сделал затяжку и тут же закашлялся. Поднялась пыль и он несколько раз чихнул, прежде чем его дыхание успокоилось. Юноша уставился на сигарету в своей руке и сделал ещё одну затяжку. Зуд в горле всё ещё ощущался, но парень через силу вытерпел его. Он медленно докурил и, затушив окурок, окутанный дымом, снова оглядел всю гостиную и двинулся к ванной комнате. В ней не было окон и царил полумрак. Вэйцзюн нашёл выключатель нажал на него, но ничего не произошло. Он покачал головой и открыл дверь нараспашку. При слабом свете, проникавшем из гостиной, юноша осмотрел узкое пространство площадью менее пяти квадратных метров. Четыре стены и пол были покрыты белой керамической плиткой, а потолок отделан белыми алюминиево-пластиковыми панелями. Из-за возраста и небрежного отношения края плитки и панелей начали желтеть, в углах появились чёрные пятна плесени. На краю умывальника были разложены мыло, зубная паста и две одноразовые зубные щетки В раковине всё ещё остались пятна от воды, на которых осела пыль. Под стеной с западной стороны находилась керамическая ванна, выглядевшая так, словно ею давно не пользовались. Вэйдзюн оперся руками о её край и, наклонившись, внимательно осмотрел ванну, а затем оглянулся на спальню напротив. Быстро вышел из ванны и направился прямиком туда. Огляделся, лёг на пол и осмотрел из ножей кровати. Кроме толстого слоя пыли под кроватью ничего не было. Вэйдзюн встал на колени, отряхнулся и снова пошёл в гостиную. Под диваном ничего не оказалось, кроме коробки из-под таблеток. Вэйдзюн встал и начал осматривать каждый уголок комнаты. Проверил каждый ящик и полку, но того, что он искал, по-прежнему не было. На лице Вэйдзюна не было разочарования, он был лишь слегка озадачен. Откинулся на спинку дивана, положив локти на колени и задумчиво опустив голову. Прошёл почти час, как он вошёл сюда. Поняв, что в поисках больше нет смысла, юноша начал раскладывать вещи, которые носил с собой. Вытерев пепел, завернул окурок в бумажное полотенце положил в карман, затем встал и направился к двери. В подъезде царила тишина. Вэйдзюн выскочил из квартиры и уже собирался было запереть дверь, но остановился, взявшись за дверную ручку. Вернулся в квартиру, прошёл через коридор и направился в спальню. Стоя перед шкафом высотой более двух метров, оглядел его сверху вниз, затем вернулся в гостиную и взял стул обеденного стола. Стоя на нём на цыпочках, протянул руку и пошарил на шкафу. За долгие годы его поверхность покрылась толстым слоем пыли. Внезапно его рука замерла. Он достал со шкафа какой-то длинный предмет. Эта штука была завёрнута в газету, а концы её обмотаны жёлтой лентой. Вэйдзюн поднял находку и встряхнул. Поднялось большое облако пыли. Газетой оказалась Женьминь-Жибао от 29 октября 1992 года. Популярнейшая китайская ежедневная газета. Она пожелтела и стала хрупкой. Под газетой появилось что-то тёмно-коричневое, холодное и твёрдое на ощупь. У Вэйдзюна перехватило дыхание. Он наспех порвал газету. Это была ручная пила. Дучен припарковал машину, поспешно перешёл дорогу и посмотрел на вывеску перед собой. Кафе Лео. Он направился ко входу. Сделав пару шагов, увидел Ло Шао Хуа по другую сторону стеклянного окна, тянувшегося от пола до потолка. Бывший сослуживец сидел за столом, перед ним стояла нетронутая чашка кофе, в пальцах зажата сигарета. Он напоминал глиняную скульптуру. Дучен глубоко вздохнул, открыл дверь и вошёл внутрь. Когда он уселся напротив Ло Шао Хуа, тот сразу пришёл в себя. Неохотно улыбнулся и потушил окурок, который вот-вот должен был обжечь его пальцы. Дучен попросил стакан воды, и, отослав официанта, стал внимательно разглядывать бывшего друга. Тот сильно похудел, щеки ввалились, густая жесткая щетина покрывала весь подбородок, отросшие волосы растрепались. Лишь поблескивали налитые кровью глаза, время от времени кидающие по сторонам настороженные взгляды. Встретившись взглядом с Дученом, Ло Шао Хуа быстро отвел взгляд. «Я пришел один и не брал с собой записывающее оборудование». Дучен знал, от чего Шао Хуа так нервничает, поэтому достал мобильный телефон, выключил его и положил на стол. «Не волнуйся». Ло Шао Хуа смущённо улыбнулся, взял чашку с кофе и сделал глоток, по-прежнему оглядываясь по сторонам. «Лао Ло, я не буду ходить вокруг да около», — перешёл прямо к делу Дучен. «Мы с тобой оба знаем, что Линь годун убийца». Ло Шао Хуа некоторое время трясло, всё его тело сжалось, через некоторое время он поднял голову и выдавил из себя улыбку. «Спасибо тебе за прошлый раз». «Пойми, только потому, что я отпустил вас, это не значит, что я позволю... Я благодарю тебя не за то, что ты нас отпустил, а за то, что остановил», — опустив голову, произнес Шао Хуа. «Я оглядываюсь назад и думаю о том, что собирался сделать в тот день. Это бесчеловечно». Ду Чен несколько секунд смотрел на Ло Шао Хуа, затем продолжил смягчившимся тоном. «Шао Хуа, я знаю, что ты не такой человек». «Не имеет значения». Он вздохнул. «Раньше я был полицейским, но совершил роковую ошибку». «Все равно уже слишком поздно что-либо исправлять», — подавшись вперед, серьезно сказал Ду Чен. Вот почему я пригласил тебя сегодня навстречу. Шао Хуа некоторое время молчал, затем тихо произнес. Чен, я знаю, чего ты хочешь. Если ты предоставишь мне доказательства, Линь Гадун сможет предстать перед судом. Ду Чен сделал паузу. Что касается тебя... Прости, Чен. Ло Шао Хуа посмотрел на него со смесью горечи и вины на лице. «Я не смогу тебе их дать!» Ду Чен невозмутимо продолжил. «Ну, тогда ты, по крайней мере, расскажешь мне, как узнал, что Линь Гадун настоящий убийца». «И этого я тоже не могу сделать!» — не колеблясь произнес Шао Хуа. «Я ничего не могу тебе сказать!» Дучен был застигнут врасплох. Он и не рассчитывал, что ложь Аохуа с лёгкостью отдаст ему все улики. Но если он рассказал бы правду о своей слежке за линь-гадуном, это могло бы помочь сбору доказательств. Однако решительный настрой ло Аохуа разрушил все его надежды. «Тогда что же? Оставить его безнаказанным? Наблюдать, как он продолжает убивать?» спылил Дучен, только для того, чтобы ты мог спокойно наслаждаться своей отставкой. Чен, за последние двадцать лет у меня не было ни одного спокойного дня. Шаохуа горько улыбнулся и указал на свою голову. Его внешность запечатлена здесь, и каждый умерший, включая Сюй Минляна, тоже находится здесь. «Тогда почему бы тебе не передать мне улики?» Дучен встал, держась за стол, и снисходительно посмотрел на него. «Даже если вас могут осудить за нарушение закона ради личной выгоды, срок давности преступления уже истек. Так ли важны лицо и честь?» «Ты думаешь, я делаю это для себя?» Ло Шао Хуа покачал головой. Тут замешано слишком много людей. Если это раскроется, наш отдел, старый директор, заместитель директора, мацзянь, братья, с которыми мы работали вместе тогда, прокуратура и суд, кто из них сможет избежать этого? — Тогда скажи, что же нам делать? Тон Дучена был агрессивным. — Скрыть эту ошибку за еще большей ошибкой? — Я не знаю. Ло Шао закрыл лицо руками, слегка дрожа. «Я не знаю». Его беспомощная поза немного смягчила сердце Дучена. Он сел, закурил сигарету и после долгого молчания произнес. «Все мы знаем, что Линь Гадун все равно будет убивать». Ло Шао Хуа будто язык проглотил. Он должен был умереть двадцать три года назад. Неужели нужно позволить ему загубить кого-то еще, чтобы мы смогли привлечь его к ответственности?» Собеседник по-прежнему молчал, словно каменная статуя. «Шао Хуа, хватит с нас смертей!» Дучен протянул руку и положил ее на плечо Ло Шао Хуа. «Ты должен мне помочь!» Он сделал паузу. «Считай, что я тебя умоляю». Дучен почувствовал, как каменная статуя под его ладонью начинает двигаться. В его сердце затеплился огонек надежды. Однако первые же слова, произнесенные Стуканом после того, как он открыл рот, заставили сердце полностью остыть. «Ты иди». Шао Хуа поднял на него пустой взгляд. «Не заставляй меня больше!» После того, как Дучен ушел, Ло Шао Хуа некоторое время сидел в одиночестве, ошеломленно глядя на улицу за окном. Ситуация полностью вышла из-под контроля. Он понятия не имел, как будут развиваться события дальше. Что же касается того, каким будет финал, он и представлять себе не хотел. Выкурив ещё одну сигарету, Шао Хуа достал бумажник и приготовился оплатить счёт. И тут почувствовал, как на его плечо легла чья-то рука. Повернув голову, он увидел, как Мацзянь с мертвенно-бледным лицом обходит его и садится напротив за стол. — Ты, — произнёс Ло Шао Хуа, «Как ты узнал, что Дучен попросил меня о встрече здесь?» «Он следил за мной. Почему бы и мне не последить за ним?» Матзянь махнул рукой официанту, чтобы тот ушел. «Что он тебе сказал?» Шаохуа опустил веки. «Он хочет, чтобы я отдал ему улики». Матзянь фыркнул, будто его это нисколько не удивило. «А ты что?» я не согласился Ло Шао Хуа покачал головой. «Я не могу предоставить ему доказательства». «Угу», — Мадзянь тут же поднялся. «Пойдём». «Куда?» — Ло Шао Хуа удивлённо вскинул голову. «Вернёмся домой. Будем ходить за покупками, готовить, гулять, делать всё, что угодно и наслаждаться старостью». Мадзянь улыбнулся, но в его глазах не было доброты. «Позаботься о Дзинь Фэн, наверстай упущенное». Ло Шао Хуа, понимающе посмотрел на него. «Лао Ма, что ты имеешь в виду?» «Я ничего такого не имею в виду». Мадзянь отвернулся и посмотрел на переполненную людьми улицу. «Я решу этот вопрос. С этого момента... Это не имеет к тебе никакого отношения. Кладбище ян было расположено на окраине города с Окружённое горами и скалами, заросшее зелёной травой, оно занимало площадь около четырёхсот акров. Пейзаж здесь был прекрасен. Хотя кладбище находилось более чем в тридцати километрах от города, Люди круглый год приезжали сюда, чтобы навестить родственников и друзей. Даже в будни у входа стояла длинная очередь из машин. Мужчина средних лет вышел из красного такси. Сначала обошел машину сзади, открыл багажник, достал сложенную инвалидную коляску и поставил рядом с задней дверцей автомобиля. Тут же раскрыл ее наклонился, поднял седовласого старика и усадил его в инвалидное кресло. Закрыл дверцу и такси быстро отъехало от кладбища. Мужчина потолкнул коляску в сторону кладбища и постепенно эти двое смешались с толпой, пришедшей на богослужение. Миновав несколько залов для прощания с усопшими, они направились прямиком в Колумбарий, но у входа в магазин остановились, чтобы купить два букета цветов Старик положил их себя на колени, и мужчина средних лет втолкнул его в колумбарий. Вскоре он вышел один и, прислонившись к двери, со скучающим видом огляделся, достал сигарету и закурил. Старик еще долго оставался в колумбарии. Мужчина время от времени заглядывал туда, из-за двери. Выражение его лица становилось более нетерпеливым. Спустя час старик медленно выехал на улицу. Его голова была опущена, лицо печально, и всё его тело казалось ещё меньше. Мужчине, казалось, не терпелось уйти отсюда. Он быстро подошёл, схватился за ручки и толкнул коляску к выходу. Из-за колонны позади них выскочил молодой человек. Он оглянулся на затихший колумбарий, а затем посмотрел на спины этих двоих, удаляющихся с задумчивым выражением на лицах. Городской педагогический университет города С. Библиотека. И весь Ау вышла из туалета и направилась в читальный зал, на ходу стряхивая капли воды с рук. Когда она проходила мимо квадратного стола, её боковое зрение казалось что-то уловило, и она обернулась, уставившись на рюкзак, который лежал там. Йо Сяо Хуэй подняла голову, оглядела читальный зал, но никого не увидела. Поиск в соседних читальных залах также оказался безрезультатным. Девушка вышла в коридор на верхнем этаже, постояла там, о чём-то задумавшись, а затем направилась к маленькой двери, ведущей на крышу. Поднялась по ступенькам и толкнула её. Та была приоткрыта. Спиной к ней... У перил стоял парень, глядевший вниз. «Вот ты где!» Сяо Хуэй почувствовал облегчение, но тон её был раздражённым. «Наконец-то я нашла тебя!» Обернувшийся Вэйдзюн на мгновение растерялся. Затем подошёл к цементной скамье рядом с собой и сунул несколько листков бумаги в толстую кожаную папку. «Почему ты здесь?» Он сел, прижимая к себе эту папку, и с трудом улыбнулся. «Зачем ты меня искала?» «Что у тебя случилось? Ты не отвечал на сообщения в Вичате и на телефонные звонки?» Юэ Сяо Хуэй внезапно обнаружила, что Вэй Цзюн держит в руке пачку сигарет. «О, ты теперь куришь?» «Да так, балуюсь». Вэй Цзюн почесал затылки Выражение его лица стало ещё более смущённым. Хочешь одну?» Сяо Хуэй выхватил у него наполовину пустую пачку кента. «Зачем ты куришь? От Лао Цзи понабрался?» вэй Цзюн улыбнулся и, ничего не ответив, жестом пригласил Юэ Сяо Хуэй сесть. Но она сразу же вскочила с цементной скамейки. «Ой, здесь слишком холодно!» Уэй Цзюн поспешно протянул ей кожаную папку. «Подложи это!» Сяо Хуэй взяла её, положила на скамейку. И снова села. «Чем ты занимаешься в последнее время? Я тебя совсем не вижу». Она поигрывала пачкой в своей руке. «Ты не ходил на занятия по экологическому праву сегодня утром?» «Меня не интересует этот предмет, поэтому я пошёл прогуляться». Вэйдзюн смотрел на пустую крышу и постепенно темнеющее небо. Юэй Сяо Хуэй уставилась на профиль парня. Его щёки начали худеть, на подбородке появилась короткая щетина. Он выглядел погружённым в свои мысли и встревоженным. Вэй Цюн вызывал у неё странные чувства. «Есть какие-нибудь новости от Дучена?» «Пока нет», — парень покачал головой. «Слишком сложно собрать доказательства давности это точно «За последние несколько дней я несколько раз перечитала учебник по доказательственному праву, но чем больше я его читаю, тем менее уверенно себя чувствую». Весь Аохуэй внезапно улыбнулась. «Если бы у меня была такая мотивация в то время, когда мы учили этот предмет, я бы точно получила высший балл». Вэйдзюн тоже улыбнулся, однако эта улыбка была мимолетной. Лао Цзи должен быть благодарен тебе. а да за что меня благодарить?» Сяо Хуэй по-прежнему выглядел беспечной «Лао Цзи и Ду Чен заслуживают этой помощи?» Вэй Цзюн некоторое время молчал, погружённый в мысли, затем спросил. «Ты всё ещё планируешь расследовать дело своей матери?» «Конечно!» — Тон Юэ Сяо Хуэй был твёрд. «Неважно, где он, хоть на краю света. Пока он ещё жив, я должна найти его». М «Да». Вай Цзюн, казалось, разговаривал сам с собой. «Его обязательно найдут». «Помогая Лао Цзи, я на самом деле помогаю себе». Весь Аохуэй посмотрел на цементный пол. «Убийца должен быть как-то связан с Линьгадуном». «Что?» «Он подражал Линь Гадуну, хотя я пока не знаю его мотивов. Рано или поздно я их выясню». Юэ Сяо Хуэй тряхнула головой и улыбнулась Вэй Цзюну. «Я многому научилась, когда помогала Лао Цзи и Ду Чену». Вэй Цзюн посмотрел на неё. «Я тоже помогу тебе Ха -ха, не посмеешь». Лицо Юэ Хуэй слегка покраснело, её глаза были яркими и оживлёнными. Как насчёт того, чтобы в будущем вместе стать полицейскими?» Вэй Цзюн был немного удивлён. «Полицейскими?» «Да. Спасать мир от злодеев — это ж так благородно!» Йоэ Сяо склонила голову на бок. «И мы сможем ловить этих плохих парней». «Ты смотришь слишком далеко в будущее». «Недалеко. Чуть больше, чем через год, мы закончим учёбу». «Далеко». Давай лучше думать о настоящем. Улыбнувшись Вэйцзун встал. Например, о наших желудках. Пойдём в столовую, а то будет поздно. Ну ладно. Я пойду в читальный зал за своим рюкзаком. Вэйцзун направился к двери. Подожди меня немного. Да. Кстати, захвати мой тоже, он на столе неподалёку. Вэйцзун, кивнув, прошёл через маленькую дверь спустился по ступенькам и направился прямиком в читальный зал на втором этаже. Взяв рюкзак, подошёл к знакомому фиолетовому рюкзаку Найк, взял его и термос и снова поднялся на крышу. Вдруг он о чём-то вспомнил и ускорил шаги, почти побежал вверх. Открыв маленькую дверцу, он увидел, что Юэ Сяо Хуэй спокойно сидит на цементной скамье, а под ней по-прежнему лежит папка с документами. Услышав его шаги, девушка повернула голову и вынула изо рта сигарету, которая вот-вот должна была дотлеть. Небо постепенно темнело. Лёгкий весенний ветерок развивал длинные волосы Юэ Сяо Хуэ. Половина её лица была скрыта в тени, только глаза блестели. Сяо Хуэй улыбнулась ему, встала и бросила сигаретную пачку на скамью. «Пойдём, пойдём». Сказав это, она слегка прищёлкнула средним пальцем. Окурок полетел, оставив за собой сноп искр, приземлился на цементный пол в нескольких метрах от неё и, несколько раз мигнув, погас. Услышав стук в дверь, Дзи Цянькунь снял очки и произнёс. «Войдите!» Дверь открылась, и весь Аохуэй вошла и закрыла её за собой. «О, это ты?» «Заходи». Лао Цзи был немного удивлён. «Что происходит с тобой и Вэй Цзюном в последнее время? Постоянно бродите поодиночке». «Я ходила по магазинам и решила зайти». Юэ Сяо Хуэй положила свой рюкзак на кровать. «Хотела навестить вас. А что, мне здесь не рады?» «Ха-ха, конечно рады!» Цзи Цзянькунь отложил папку, которую держал в руке, и подъехал к ней. «Ты уже поела?» «Сегодня у нас свиные ребрышки и суп из корня лотоса». «Я не голодна, не беспокойтесь». Девушка села у кровати и оглядела Цзи Цянькуня с головы до ног. «Лао Цзи, вы снова похудели». «А, правда?» Старик коснулся своей обвисшей щеки. «Последнее время я плохо сплю». Он опустил руку, и лицо его потемнело. «Не могу заснуть, зная, что Линь Гадун живёт в этом городе и дышит тем же воздухом, что и я. А я ничего не могу поделать». «Он будет наказан», — произнесла Сяо Хуэй. «Каждый, кто творит зло, будет наказан». Дзи Цянькунь поднял голову и посмотрел на неё. Девушка произнесла с милой улыбкой. «Давайте побреем вас ещё раз». Хитина уже отросла? Как и в прошлый раз, Дзитянь Куньу удобно откинулся на спинку инвалидного кресла, накрыв лицо горячим полотенцем. До его ушей донёсся лёгкий шорох, словно Юэсяу ухуэй нежно поглаживала лезвие большим пальцем. Знаете, Лаоци, иногда, когда вижу вас, я думаю о своём отце. Правда? «Ему столько же лет, сколько и мне?» «Он младше вас», — голос девушки стал ближе. «После смерти моей матери он больше не женился, растил меня в одиночку». «У твоих родителей должно быть были хорошие отношения». «Да». Её голос теперь раздавался около уха старика. «Мой отец до сих пор хранит вещи мамы». Рука не поднимается выбросить. «Он...» — Тянькунь вздохнул. «Очень упрямый человек». «Упрямство приносит ему только боль. Бесконечную боль». «Почему же?» «Он напивается. Похоже, только так он может забыть о смерти любимой». Дзи Тянькунь некоторое время молчал, потом произнёс. «Но, по крайней мере, ты с ним». «В этом нет никакого смысла», — и весь Аухуэй усмехнулась. «Я выросла похожей на него, но предпочла бы быть, как моя мама». Послышался шорох одежды. «Лао -цзи. «А?» «Неужели человек действительно может быть таким упертым?» «Может быть». Мы с твоим отцом как раз и являемся хорошими примерами. Ценой самоуничтожения? Получается, что так. Даже если это затрагивает других? Дзи Цянькунь замолк. Через некоторое время он тихо спросил. Как умерла твоя мать? Юэ помедлив, ответила. Автомобильная авария. «Ох!» — не загнулся. «Сяо Хуэй, полотенце холодное!» «Чёрт!» — Юэ Сяо отреагировала так, словно очнулась ото сна. «Простите, простите, я заболталась!» Она убрала полотенце с лица Ци Цианькуня. Равномерно нанеся крем для бритья, нежно положила ладонь на щёку старика и начала брить щетину на верхней губе. Сосредоточенное лицо девушки было совсем рядом. Горячее дыхание обдавало его лицо. Дзи Тянькунь закрыл глаза и почувствовал, как лезвие скользит по подбородку. «Лао Цзи. «Да». «Если бы Линь Гадун был прямо перед вами, что бы вы сделали?» «Сейчас?» «Да». Тянькунь не ответил, но его тело постепенно напряглось. И весь продолжил свою работу. Сбрив щетину с верхней губы и подбородка, лезвие переместилось на его щеки. Куда бы она ни опускала бритву, чувствовалось, что мускулы на лице старика напряглись. Он стиснул зубы. «Я бы убил его!» Бритва на секунду задержалась на щеке, а затем продолжила медленно двигаться. «Почему?» «Нужно ли спрашивать?» Дзи Цянькунь открыл глаза и сжал кулаки. «Он зверски убил мою жену и полностью разрушил мою жизнь. Почему я не могу отомстить?» «Не двигайтесь. Я могу вас поранить». Девушка придержала его за подбородок. «Простите за такой вопрос». Дзи немного расслабился. «Всё в порядке». «Просто эти мысли захватили мой разум в последние несколько дней». м mm -hmm. «По прошествии более чем двадцати лет Дучен не смог собрать достаточно доказательств». Голос Сянькуня зазвучал живее. «Я не могу это просто так оставить». «Если вы убьёте его, то тоже отправитесь в тюрьму». Бритва переместилась к шее. «Я понимаю это» произнёс старик, мягко улыбнувшись. «Пока я могу отомстить, мне наплевать на всё». «Любой ценой?» «Любой ценой. После смерти моей жены каждая секунда моей оставшейся жизни была посвящена этому расследованию». Бритва медленно срезала оставшуюся щетину на его шее и, наконец, остановилась над Адамовым яблоком. «Значит, вы с самого начала не планировали отдавать Линь-Годуна под суд, не так ли?» «Да». «Другими словами, вам просто нужно было найти его. Вы заранее решили, что делать с Линь-Годуном». Голос Юэ Сяо Хуэй задрожал. «Вы просто использовали Вэйдзюна, Дучена и меня». Дзи Цянькунь молчал. Через продолжительное время он с трудом выговорил. «Я знаю, это несправедливо по отношению к тебе. Но, Сяо Хуэй, пожалуйста, поверь мне, пока есть хоть какой-то шанс осудить Линь Гадуна законным способом, я не стану прибегать к самоуничтожению. Но...» Он не смог продолжить. И Юэ Сяо Хуэй тоже не произносила ни слова, лишь сверкала бритва. Минуту спустя Даушей Цзи Цянькуня снова донёсся голос девушки. «Лао Цзи, вы когда-нибудь ошибались?» «А?» — вопрос застал его врасплох. «Конечно». «Каждый, кто сделал что-то не так, заслуживает шанса». Давление на шею внезапно исчезло, и лишь тогда Дзи не осознал, что бритва была прижата к его горлу. Он открыл глаза, на секунду перед глазами возник потолок, но тут Юэ Сяо Хуэй снова закрыла его лицо полотенцем. «Подожди еще несколько дней», — голос ее стал отстраненным. «То, чего хочешь ты и чего хотим мы, обязательно произойдет». Цайнькун лежал на спине в инвалидном кресле, ожидая, когда она продолжит говорить или хотя бы уберёт полотенце. Однако всё вокруг погрузилось в тишину. Через некоторое время он снял полотенце с лица и выпрямился. Комната была пуста.